Как великий хан дал братьям золотую дщицу с приказаниями? Великий хан, сказав братьям и своему князю все, что нужно было передать на словах апостолу, вручил им золотую дщицу. Было на ней написано, что во всех странах, куда придут три посла, давалось им все необходимое, и лошади, и провожатые от места к месту. Золотая дщица – это пайдза, металлическая пластина с надписью от имени хана, служившая пропуском и охранительным документом, обязывающим всех оказывать всемерное содействие ее владельцу и его спутникам. Пайдзы, в зависимости от важности миссии ее владельца, могли быть золотыми, серебряными, бронзовыми, чугунными и даже деревянными. Изготовили все нужное Никола и Матео и третий посланец, простились с великим ханом, сели на коней и пустились в путь. Проехали они немало-немного, и заболел тут татарин, что следовал с ними. Дальше ехать не мог он и остался в некоем городе. Увидели Никола и Матео, что заболел татарин, оставили его, а сами пошли дальше. «Скажу вам». Всюду, куда они не приходили, принимали их с почетом и служили им. Все, что они не приказывали, давалось им. Что же вам еще сказать? Ехали-ехали они и добрались до Лаяса. В ряде рукописей дополнительно указано местоположение Лаяса в Армении или в Малой Азии. Есть разночтение и в названии ⁇ Лаяс, Лаяс, Ларас ⁇ Лайазум, Глаца, Ладжаца. речь же идет о порте Аяс, находившемся в Малой Армении у входа в бухту Юмупталых, залива Искенкерун. Ехали они три года от того, что не всегда можно было вперед идти и по дурной погоде, то от снегов, то за разливами рек. Как братья пришли в город Акру, Акка. Из Лояса, Аяса, отправились они в Акру. Акра, современная Акка, Акко, город в северном Израиле у залива Акка Средиземного моря. Во времена крестоносцев крепость Сен-Жак-де-Акр, центр ордена иоанитов. Пришли они туда в апреле 1269 года по Рождеству Христову и услышали, что умер апостол, римский папа. По этой дате в разных рукописях имеются разночтения. Называются 1265, 1260 и 1272 годы. Папа Климент IV скончался в 1268. Узнали Никола и Матео, что умер апостол, Климент IV и пошли к некоему умному духовному лицу, легату от римской церкви во всем Египте. Был-то человек с весом, и звали его Теобальдом из Пьяченцы. Этого легата, избранного в 1271 году папой Григорием X, историки церкви именуют Тедальдус Теальдус, а не Теобальдом и принадлежал он к знатному итальянскому роду Висконти, владевшему городом Пьяченца в Ломбардии. Рассказали ему братья о поручении, с каким их послал великий хан к апостолу. Выслушав легат рассказ братьев и очень подивился. Думалось, что много добра и чести быть от того христианству. «Господа», — говорил он братьям, — «апостол, как вы знаете, скончался, нужно вам выждать избрание нового, а когда новый папа будет выбран, тогда вы и исполняйте то, что вам приказано. Видят братья, что Лигат говорит правду, и решили, что пока новый папа изберется, сходить в Венецию, посмотреть на своих. И Акры пошли они в Негропонт, а там сели на судно и плыли до тех пор, пока не вернулись домой. Негропонт, город, современный Халкис, расположен на острове Эвбея, Греция. В XIII веке этот остров принадлежал Венеции и также носил название Негропонт. Дома узнал Никола, что жена его умерла и оставила ему 12-летнего сына Марко. И был то тот самый Марко, о котором говорится в этой книге. Возраст Марка в разных рукописях различен от 12 до 15 лет. В Венеции Никола и Маттео прожили два года, выжидая избрания апостола.